И теперь я тебя потеряю. О, Тони, Тони, ты меня не потеряешь. Мы снова будем друзьями. И кроме того, в чем дело? Ведь я даже еще не связана с Жаном. Она пыталась рассмеяться, но бедная Жаржета была неутешна. Долгое время спустя после того, как укутала Тони, она снова тихо вернулась. Тони услышала, как она открыла дверь. Это твоя старая Жаржета. «Я думала, не нужна ли тебе горячая бутылка к ногам?» Под предлогом этого нагнулась и поцеловала Тони. «Нет, мне очень тепло. Теперь я пойду, да хранит тебя Бог!» Это было прощание Жаржеты. Глава 33. Снова в поезде по тому же пути с теми же станциями дежон, Амберье и воспоминания прошлого всплыли в ее памяти колесо судьбы стирает следы горестной действительности. В то время она ехала в третьем классе, в маленьком деревянном, похожем на ящик отделений. Теперь она в первом классе. Рядом с ней чемодан с платьем. Купе наполнено запахом множества цветов, в одном углу книги и газеты, в другом — ее широкое дорожное пальто. Грелка прикреплена к чемодану, и нет тех удобств, которые бы не были к ее услугам. Самая странная вещь для нас это оглядываться назад, начиная казаться, что мы смутно различаем себя на расстоянии. То не почувствовал внезапный прилив жалости к этой бедной крошечной путешественнице, которая столько лет назад тяжело страдала. Каким покажется ей азиола после стольких лет? Неужели она действительно осталась той девочкой, для которой единственной целью в жизни была любовь проявление любви к Роберту и восприятии его любви. Сегодня ей казалось, что она не чувствует ничего. Все ее действительные интересы сосредоточены только на работе. Все ее чувства, если можно так назвать волнение, которое ощущала, она отдала Жаржете в последний их вечер. Де Солнце пришел проститься с ней на вокзал. Его руки были полны цветов и книг. Это было так мило, что он пришел и так похоже на него. Поезд двигался быстро и плавно, и она заснула лишь ненадолго. Когда проснулась, поезд въезжал в Гар-Карнавен в Женеве. В течение долгой остановки она пообедала в большом ресторане. обеды и сервировка были великолепны. Туни купила груду английских книг и папирос и улеглась, но не чувствовала, что хочется спать. Книжка чудесно написанная. Мори челман Заключенных Верная действительности до последнего слова Было почти уже утро, когда услышала стук в дверь Таможенных чиновников и поднялась Она еще не дочитала книги, а уже граница Часа через два она будет в Азиола Когда села завтракать, солнце уже поднялось И неожиданным светом залило все кругом Синее небо над головой, зелено-золотая земля под ногами. Почему она не могла устроить себе отдыха раньше? Тони, казалось, просыпалась к новой жизни. Желание оглядываться назад, которое пробудили в ней заключенное, прошло. Тони прибыла во Флоренцию. Она вышла с непонятным чувством какой-то бодрости и возбуждения. Наемные автомобили теперь выстроились рядами у вокзала, а между тем, когда она приехала сюда с Робертом, их автомобиль, как редкость, привлекал всеобщее внимание. Она наняла автомобиль. «Поезжай медленно», — сказала шоферу. И по «Виа Валерия» все вокруг изменилось, как она сама. Издали увидела длинный холм, поднимающийся возиола. Шофер сошел и нагнулся, чтобы наладить что-то в машине. И Тони скорее с отвращением прислушивалась к нескладному шуму двигателя, чем жаждала, как это было когда-то поскорее увидеть виллу. Она медленно проехала мимо нее, окруженной теперь высоким забором. Автомобиль остановился у небольшого отеля. Тони спросила комнату, и ей предложили единственную оставшуюся. «Она с ванной, синьерина». Красноречиво сказала хозяйка, распахивая маленькую дверь, за которой видна была небольшая железная катка с устроенным над ней баком. Тонни рассмеялась и сняла комнату. В каждом связанном с воспоминаниями месте Тинни выходит навстречу. Самый запах кустов сирени несет с собой всю тяжесть пролитых слез.